Объясняю, очень коротко. Труп видели сотрудники третьего главного управления, того самого, которое традиционно копает под ГРУ. Они подобрали, они и сообщили об этом Шурику, то есть Клену. Но ни Шурик, никто другой из причастных лично мертвого Грейва не видел. Между тем, верба оставалась в абсолютной уверенности. Никулин стрелял в себя. Аргумент только один. Она вынесла ему приговор, и Грейв Никулин Чуханов в Джаннини не мог поступить иначе. «Я тебя понимаю», — звучит как полнейший бред, но Тополь согласился сразу. После истории с дедушкой, расстрелянным в гробу, он смотрел на Татьяну почти как на Пресвятую Деву Марию и верил каждому ее слову. Вслед за Тополем приняли эту версию, все остальные? — Хорошо, — продолжил я. — А кто в таком случае видел Грейва живым? — К сожалению, сомневаться уже не приходится, — вздохнул кедр. Первый сигнал поступил из Москвы совершенно случайно. Бывший сослуживец Никулина, некто Мурашенко, встретил своего фронтового друга в трамвае. Грейв сделал морду кирпичом, но Мурашенко, невзирая ни на какие сроки давности, строго по инструкции доложила встреча начальству. А сводки ГРУ, в отличие от МВД, мы отслеживаем четко. Ну, начали копать, и подтверждение пришло от краснобригадовских друзей Грейва из Италии. Жанни не видели в Милане летом девяносто шестого. Было еще несколько свидетельств. Мы старались вести себя предельно осторожно, но Грейв каким-то образом почувствовал, что идет масштабный розыск, и в тех странах, где мы опираемся на всю мощь государственных служб, перестал появляться. Боже, где его только не засекали с тех пор? В Чечне, и в Ольстере, в Косово, и в Курдистане, в Гонконге, и Ираке, и Ливии, и на Кубе, в Северной Корее. «Ничего удивительного», — сказал Спрингер. «Он же ищет точку сингулярности». Никто не понял, шутит старик Тимати или говорит всерьез. Но Венанда подтвердил эту мотивацию без тени улыбки. «Сейчас зловещий Грейв в России, предположительно в Москве, но там мы не имеем возможности искать его с помощью милиции и ФСБ. Надеюсь, это ты понимаешь». «Понимаю», – тихо проговорил я, уже догадываясь, к чему он клонит. «Мы будем ловить хищника Грейва на живца. Старый добрый способ, хорошо известный из голливудских фильмов про маньяков. Красивая и неплохо обученная девушка и такая Джоди Фостер выходит якобы один на один, но подкрепление задерживается по техническим причинам. Случается нормальная киношная накладка, и девушка оказывается один на один, без всяких якобы. Я правильно понял? Вместе со мной поедет Тверба. Боже упаси! День нельзя появляться рядом с Грейбом, ни в коем случае. У нас же триллер не простой, а мистический. Главное, это магнитный диск и точка сингулярности». Так что «Верба» появится только в заключительном акте. А пока роль Джоди Фостер придется исполнять тебе, Разгонов. Я всегда говорил, что служба X — это псих на психе. Сначала меня обозвали Лайзой Остриковой, мной же и придуманной. Теперь произвели в «Голливудские красавицы». «Транссексуальную операцию вы мне собираетесь сделать?» Впрочем, к этому моменту я уже отогрелся душой и словно помолодел, ощутив почти юношескую жажду приключений, даже стремление к подвигу. — На самом деле я согласен, Женька. Я согласен работать с вами дальше. — А я тебя об этом спрашивал? — бесцветным голосом поинтересовался кедр. — У меня даже мурашки по спине пробежали. И Тополь, и Верба говорили мне раньше подобные гадости, но не с такой ледяной интонацией. Плохие шутки, Женька. А для хороших времени подходящие отпарировал он. Ну, а все-таки, что бы вы сделали, если бы я сейчас отказался? У тебя есть сын, Разгонов. Я поднял на него глаза, пытаясь угадать, о чем сейчас... Думает этот человек-гора. Неужели о том, как будет отрезать пальцы моему рюшику? «У тебя есть сын», — повторил он, — «и жена. Даже две жены». Упоминанием про вторую жену он меня добил окончательно, потому что второй женой была верба, которая ну никак не могла угрожать самой себе. Ты должен понять, наконец, пока Грейв входит по земле, никто из нас не сможет спать спокойно, а ты один из нас и сегодня призван. Это решаю не я, не топали, даже не верба. Решают кто-то свыше. Я бы сказал Бог, если бы верил. Но я давно не верю ни в какого Бога. Пошли. Он оставил деньги под пепельницей, и мы вышли. Мне было немного стыдно за свои мысли, но удивляться-то особо нечему Когда общаешься с ненормальными, медленно, но верно сходишь с ума и сам. Я вдруг непонятно зачем, с фотографической точностью вспомнил первую полосу недавнего номера Ле и заголовок подвальной статьи Горячая точка планеты. Все-таки она по-французски называлась ровно так же, как это кафе. Мы расстались с Женькой у подножия церкви кайзера Вильгельма, чей изящно обломанный псевдогодический купол вонзался в густо синее небо. Надо же, как распогодилось к вечеру. «Удачи!» — тихо сказал Женька. «По-моему, нас не вели...» Так что, если получится, я тебе еще сам звякну. А главное, помни про анджия Без телефона не ни ходи никуда и не отключай его. Хорошо. Я кивнул. Ну, пока. Повражу напоследок по европа центру Страшно люблю все это великолепие. В Москве, между прочим, Лужков похожую штуку под Манежной площадью забацал. Приедешь, поглядишь, но Европа-центр все равно лучше. Никакого сравнения. В растрепанных чувствах я двинулся, куда глаза глядят. И очень скоро обнаружил себя перед входом в спортивный универмаг торговой фирмы «Карштадзит». Это была моя болезнь. Оказываясь на углу Куддам и «Йоахим Сталлер», не мог не заглянуть в это царство изобилия. Говорят, те, кому в детстве не давали карманных денег, разбогатев, ходят в пиджаках, набитых наличностью, а недоевшие в нежном возрасте конфет делаются жуткими сластенами на всю оставшуюся жизнь. У меня в прежние времена никогда не было хороших кроссовок, даже в годы активных занятий самбо. Модные тапки, считались у нас важным элементом престижа. Но я тогда денег жалел, барыгам переплачивать жаба душила. А в новые рыночные времена, как это ни странно, проблема качественной спортивной обуви осталась достаточно острой. Я, например, очень привередлив по этой части и, заходя в Москве в фирменный магазин «Пума» или «Адидас», всякий раз понимал, то рискую купить эффектную, но совершенно никудыжную китайскую или турецкую подделку. В карштате подделок не продавали. Передо мной раскидывалось целое море кроссовок, техмыслимых мыслимых моделей с большим разбегом по ценам, но с неизменной гарантией качества. Я дурел от этого многообразия. И мог часами изучать выставочные стенды. Потом еще час-другой примерять. И почти каждый раз покупал новую пару. Белка уже смеялась. У меня стояло дома пар 20, Причем я их все использовал. Бегал по утрам, меняя обувку в среднем раз в неделю. Был у меня и любимый продавец в универмаге. Симпатичный молодой турок, который проявлял в пять раз большую предупредительность, чем любой немец. Ну а когда я специально для него разучил несколько фраз по-турецки, он меня просто начал встречать как родного. На этот раз я мерил роскошные цельнокожаные спортивные туфли английской фирмы New Balance классического покроя из трехслойной ортопедической подошвой. Мой турок объяснил, что ничего более замечательного на сегодня в магазине нет. Можно было поверить ему. Цена зашкаливала за триста марок. Я уже согласился оставить кроссовки на ногах, а ботинки сложить в коробку, когда в кармане запел телефон. «Да», — ответил я, — после чего секунд десять звучала странная восточная мелодия, больше понравившаяся продавцу, нежели мне. «Странный у вас телефон», — сказал он, — «музыку играет». И тут сквозь эту музыку голос Нанды четко произнес по-русски. «Восемь двадцать семь. Ну вот и определились мои планы. Теперь можно было ехать домой». Ждать и белку с рюжиком, готовить им ужин и спокойно спать до утра. Настроение у меня сделалось отличным. Сам не смог бы объяснить от чего. От коньяка, от разговора с кедром, от предвкушения встречи с Москвой или от шикарных вновь приобретенных тапок для моей коллекции. А на платформе ко мне подошел очень неопрятный старичок, пахнущий едва ли не одеколоном, и вежливо попросил пятьдесят или хотя бы двадцать феннингов на хлеб. Вот черт, — подумал я со смешанным чувством, — у этих немцев даже нищие сохраняют достоинство. Все у них не по-нашему. Иногда меня это злило, как белку, но сейчас почему-то порадовало и я дал старику десять манок, но не было у меня мелочи.